Под небом Парижа. Марион. Ночь спустилась на город огней, и в этой ночи во всем великолепии горит башня, компанию ей составляют многочисленные фонари. Теплый вечерний воздух обдувает лицо, и я закрываю глаза. Здесь шумно, отовсюду раздаются гул голосов и смех, а снизу, с Елисейских полей, доносятся звуки машин. Антуан, мой отчим, решил отпраздновать юбилей моей мамы в панорамном ресторане «Мун». Здесь только наша семья. Одно из правил пандемии — сократить свои контакты и встречи с посторонними людьми. Но нам это не мешает наслаждаться вечером. Это место покоряет открывающимся обзором. Париж как на ладони, башня и вид на одной из самых красивых улиц мира — Романтика, эстетика, даже что-то притягательное и сексуальное чувствуется вокруг. Кухня здесь азиатская, винные карты и коктейли, как это принято в таких местах, на уровне. Я знаю всё досконально, потому что сама предложила это место для вечеринки. Оно не туристическое, скорее идеально подходит для светского мероприятия или дня рождения моей мамы, любительницы роскоши и красоты». А еще для романтиков, разве можно смотреть на такую панораму и не жаждать любви? Париж по праву считается городом любви. Он тот самый мужчина-ловелас, Эдаки Казанова, влюбляет в себя каждой улочкой, каждым зданием. Он умело играет с женскими сердцами, нахальный, смешливый и такой беззаботный. Ты можешь изо всех сил сопротивляться, набивать себе цену и вертеть носом, гнусаво повторяя «Жеме» — сноска. Никогда. Французский. Но этот город всё равно не оставит тебе шанса. Париж вытащит козырь, вот такой вид, и ты падёшь, как пали все до тебя. Тебе захочется иметь рядом того самого человека, которого можно крепко обнять и сладко поцеловать. Того самого, кому ты захочешь рассказать о сокровенном и с кем сможешь мечтать, грезить, летать в облаках и купаться в любви. Я открываю глаза и отворачиваюсь от этого вида. Ищу глазами того самого человека. Он стоит рядом с моим отчимом. Густые светлые волосы в легком беспорядке. Голубые глаза сосредоточены, губы сжаты в тонкую линию. Он снял пиджак и подвернул рукава белой рубашки. На руках выступают вены, на запястье поблескивают красивые элегантные часы. Он внимательно слушает отца, периодически хмурится, что-то вставляет. Мне кажется, они спорят. У него в руках бокал с нетронутым шампанским, и он возвращает его на поднос проходящего мимо официанта, не сделав даже глотка. Я продолжаю его разглядывать. Вокруг глаз у него появились мелкие морщинки, но они очень идут ему. Морщинки-смешинки. Ощущение, что глаза улыбаются, хотя я знаю, что это не так. Я опускаю взгляд на его шею. На красивую мужскую шею с немного выпирающим кадыком. Его кожа кажется загорелой на фоне белой рубашки. И все, что мне хочется сделать, это подойти и крепко его обнять. Он чувствует мой назойливый взгляд, и мы с ним встречаемся глазами. Его кристально-голубые и мои темно-зеленые. Кто первый отведет взгляд? Кто первый смутится? Кто первый сделает вид, что наша игра в гляделке ничего не значит? Я выпрямляю спину и продолжаю нахально смотреть на него. «Нравится то, что видишь?» — спрашивает мой взгляд. Он продолжает смотреть. Я хочу заметить в его глазах заинтересованность или хотя бы намёк на комплимент. Но он словно робот, не демонстрирует никаких чувств. Я знаю, что выгляжу притягательно. На мне чёрный пиджак, а под ним ничего. Лишь золотая монетка на тоненькой цепочке украшает ложбинку на груди. Та грань, когда всё ещё не вульгарно, но чертовски соблазнительно, сексуально. Но в его взгляде пусто. Проходит еще секунд пять, и он отворачивается. На его лице не дрогнул ни один мускул. Абсолютное равнодушие, которое ударяет по моему эго вновь и вновь. «Знакомьтесь, Александр Дюман Реаль, мой сводный брат. Он старше меня на пятнадцать лет и не дает мне забыть об этом». Бесчувственный робот, в лексиконе которого нет слов «любовь» и «привязанность», зато есть слово «страсть», и я планирую напомнить ему об этом.